Глава 13. В Челябинске был уже полдень, когда поезд прибыл на вокзал. Их встречала целая делегация, которой руководил подполковник Мякишев. 43-летний заместитель начальника уголовного розыска областной милиции знал, что его документы на присвоение очередного звания уже подготовлены в министерстве, но вместе с тем понимал. то его выдвижение зависит от расследования именно этого громкого уголовного дела. Его непосредственный начальник собирался на пенсию в начале будущего года, и кандидатура подполковника Мякишева рассматривалась в качестве единственно возможной. Семен Мякишев начинал работу в милиции еще сержантом, сразу после армии. Затем заочно закончил институт. Ему все давалось с большим трудом, его сверстники были уже майорами. когда он в 28 лет получил первое офицерское звание. Несколько лет Семён работал в самой глуши, в небольшом городке Новом Кумляне, недалеко от границы с Казахстаном, где дослужился до старшего лейтенанта. Судьба улыбнулась ему, когда он был включён в специальную группу по задержанию контрабандистов, переправляющихся по реке Увелька в направлении государственной границы. Огромное пограничное пространство между Россией и Казахстаном фактически не охранялось и не контролировалось. Группу контрабандистов задержали, а Семен Мякишев, пристреливший одного из них, был представлен к государственной награде. Его перевели в Челябинск, и вскоре он получил звание капитана. В следующие 9 лет Семен работал в уголовном розыске, занимая все более и более высокие должности. Его отличали особая беспощадность к преступникам, умение выжимать необходимый результат и нужную отчётность в отделе. Одним словом, он был на хорошем счету у руководства областной милиции и вообще руководства области. Когда Мякишев узнал об убийстве супруги вице-губернатора Попова, он сразу понял, что это его главный шанс в жизни. и сам лично настоял на том, чтобы возглавить группу, занимавшуюся расследованием этого страшного преступления. Он привлёк лучших специалистов, поднял на ноги всю милицию города и области, прочёсывая каждый дом, каждый подвал, и в течение 3 суток тело погибшей супруги вице-губернатора было обнаружено в соседнем от её дома подвале. Дверь подвала была заперта на ключ, который обычно хранился у консьержки. Мякишев легко узнал, что её сын нигде не работает, а всё время проводит с другом, имевшим судимость, и принял решение задержать обоих. Он уже предвкушал громкую победу. Теперь его обязательно утвердят начальником уголовного розыска с присвоением очередного звания, а там, чем чёрт не шутит, возможно, выдвинут и дальше. Ему вполне подойдут генеральские погоны. Одозреваемых молодых людей привели в уголовный розыск, но они категорически отрицали свою вину. Надо отдать должное подполковнику Мякишеву. Не сразу перешедшему к активным действиям. Сначала он установил, что у сына консьержки была подруга, с которой он встречался регулярно. После допроса молодая женщина призналась, что он иногда поколачивал её, однажды даже применил насилие. Этого оказалось вполне достаточно, Теперь Мякишев не сомневался, что молодой человек насильник и негодяй. Обоих парней начали обрабатывать по-настоящему. В течение двух суток из них выбивали показания, не особо церемонясь с задержанными. Им сломали ребра, отбили почки, а после того, как у обоих пошла вместо мочи кровь, они дали признательные показания, правда, весьма запутанные, но это было уже не важно. Мякишев, поспешил доложить о своём успехе областному руководству. Генерал лично пожал ему руку, отметив выдающийся успех его группы. А уже на следующий день эксперты вынесли единодушное заключение, что ни один из ознавшихся не мог быть насильником, так как у них другая группа крови. Генерал объявил выговор и орал так, что было слышно даже на первом этаже. Некоторые коллеги Мякишева Не одобрявшие его изверских методов работы, остались очень довольны. Подполковника не любили в собственном управлении и не желали видеть его в качестве руководителя. Это был первый выговор в жизни Мякишева, поэтому особенно неприятный, тем более перед получением очередного звания, которое, скорее всего, откладывалось. Мякишев был в ярости, но старался этого не показывать. Когда ему объявили, что должна приехать специальная комиссия из Москвы, это было воспринято им как личное оскорбление. Очевидно, там решили, что провинциальные дилетанты не смогут сами найти убийцу и послали группу своих сотрудников. Он был обижен и разочарован, но понимал, что нельзя выдавать своих чувств, а нужно помогать приехавшим найти убийцу супруги вице-губернатора, чтобы хоть как-то реабилитироваться. Именно поэтому Мякишев приехал на вокзал в сопровождении нескольких сотрудников, устроив торжественную встречу прибывшим. Он знал, что среди них находится и полковник Резунов, от мнения которого могло зависеть присвоение ему очередного звания. Об остальных членах комиссии он ничего не знал, хотя в управлении говорили, что это не обычные сотрудники полиции, а психологи и эксперты, занимающиеся подобными проблемами. Мякишев посадил Ризонова в первую машину, устроившись рядом с ним, а экспертов отправил во вторую и сразу повёз их к руководству областного управления, несмотря на просьбу отправиться прямо на место происшествия. Начальник областной милиции был подчёркнуто любезен. Он знал, кто такой Казбек Гуртуев, слышал про Дронга и был лично знаком с Ризоновым, поэтому принял комиссию при всех своих заместителях. подчеркнув, что готов оказывать прибывшим любую помощь, Мякишев, присутствующий на встрече, видел, с каким уважением и вниманием отнёсся генерал к прибывшим и сделал для себя нужные выводы. У нас произошёл небольшой сбой в работе, признался в заключение генерал, мрачно взглянув на Мякишева. К сожалению, наши сотрудники немного перестарались, пытаясь разобраться побыстрее. Они допустили некоторые ошибки и были за это наказаны, но преступника мы всё равно будем искать и обязательно найдём. Призонов согласно кивнул головой. Он понимал, что в такой работе иногда случаются проколы, тем более, когда начальство торопит, а расследование берёт под контроль сам губернатор области. У Гортуева и Дронга была несколько иная точка зрения, но они предпочли промолчать. Наш губернатор звонит мне каждый день, продолжал генерал. И каждый день спрашивает: "Когда мы наконец возьмём этого мерзавца?" Весь город, вся область ждёт от нас конкретного результата. И, конечно, ваш приезд и ваша помощь очень, кстати, рассчитывайте на моё полное понимание и поддержку. Всем, что нужно, мы вас обеспечим: людьми, техникой, машинами, любые свидетели, любые экспертизы. В вашем распоряжении вся наша милиция. Мы хотели бы сразу выехать на место, сказал Резонов, чтобы наши эксперты уже непосредственно там разобрались со всеми вопросами. Конечно, согласился генерал. Но сначала пообедаем. У нас не каждый день бывают такие известные гости, как Казбек Измайлович и господин Дронга. Я правильно назвал ваше имя? Мне говорили, что обычно вас так и называют. Да, подтвердил Дронга. Всё правильно. В таком случае, едем в ресторан. Тоном, не терпящим возражений, произнёс генерал: "А уже потом вы отправитесь на место преступления". Пришлось согласиться. Застолье затянулось почти до 4 часов дня. Дронга и Гуртуев пили минералку, а Резунов рискнул пригубить рюмку. Все трое хорошо помнили, что их ждёт серьёзная работа. Наконец, к 4 часам дня с обедом было покончено. И все поехали в центр города. Мякишев снова сел вместе с Резуновым в первую машину, а Дронга и Гуртуев во вторую, где, кроме водителя на переднем сиденье, разместился капитан из уголовного розыска. Молодой, светлоглазый, коротко стриженный, он больше походил на аспиранта какого-нибудь вуза или младшего научного сотрудника, чем на офицера уголовного розыска. Челябинск был родным городом для Олега Павленко. А этому он считал прошедшее здесь преступление настоящим вызовом всему обществу в их городе. Никогда о подобном кошмаре не слышали. Как к вам лучше обращаться? вежливо уточнил Дронга. Можно просто Олег, ответил Павленко. Меня все так называют. Вы входите в группу по расследованию этого убийства? Да, с первого дня, когда её нашли. Кажется, Ксения Попова. Да, Попова. Фактически на третий день. Обратили внимание на соседние дома, когда проверяли подвалы. Этот подвал был закрыт, а дежурная не нашла ключей. Оказывается, запасные ключи хранились в домоуправлении и давно пропали, а единственная пара должна была храниться у консьержки, но тоже исчезла, и она никак не могла объяснить, куда делись ключи. Пришлось вскрывать подвал. Женщина была там одетая? Спросил Дронго. Почти нет. Покраснев, ответил Павленко. Ее сразу опознали? Конечно. У каждого участкового были ее фотографии. Ее ведь искали по всему городу. Не каждый день исчезают жены таких известных людей. Чтобы спуститься в подвал, нужно пройти мимо консьержки? Нет. Подвал с другой стороны дома. Там достаточно закрытое место. Людей почти не бывает, но всё равно непонятно, как она там оказалась. Судя по рассказам её коллег и знакомых, она была достаточно серьёзным человеком, ну и статус вы меня понимаете. Супруга вице-губернатора не стала бы спускаться в подвал с каким-то бомжом или незнакомым человеком. В этом убеждены абсолютно все. Он, видимо, затащил её туда силой. Но тогда непонятно, Почему она не кричала и не звала на помощь? И вообще, почему там оказалась? Ведь водитель мужа привёз её прямо во двор. Там было много соседей. Почему она оттуда ушла и как оказалась в подвале? Никто не может сказать. Гортуев взглянул на Дронга и прошептал: "Синдром жертвы. Она сама пошла к этому дому". Дронга промолчал. Через 5 минут обе машины припарковались у девятиэтажного серого здания. Рядом было ещё несколько подобных зданий, среди которых выделялось одно элитный дом, построенный для сотрудников областной и городской администрации. Перед домом у шлагбаума дежурил охранник. Он ничего не видел, утвердительно проговорил Дронга, взглянув на него. Ничего, подтвердил капитан. Хотя они дежурят здесь круглосуточно, но он фиксирует только машины. А если кто-то из жильцов захочет просто выйти отсюда, он даже не обратит внимания. Главное, чтобы на его территории не проходили посторонние. Мы его тоже допрашивали. Не сомневаюсь. А водителя, конечно. Если бы вы знали, сколько их людей мы опросили и как её искали по всему городу. А когда взяли этих двоих, все были уверены, что они и есть настоящие преступники. К тому же оказалось, что сын консьержки уже применял насилие к своей подруге. Никто не сомневался, что это именно они. В таком случае, как вы лично можете объяснить, что эти двое молодых, нигде не работающих парней, стоящих очень низко на социальной лестнице, смогли уговорить супругу такого влиятельного человека спуститься в подвал соседнего дома? Поинтересовался Дронга. С её-то статусом, как вы сами сказали, Мы считали, что силы их ведь было двое, а как же охранник? Они уводили её со двора, а он ничего не видел и не слышал. Наконец, там были соседи. Наверняка во дворе всегда есть несколько служебных автомобилей, водители которых дожидаются своих хозяев или членов их семей. В таких элитных домах это обычное явление. Они все друг друга прекрасно знают и наверняка обратили бы внимание на дикую сцену. когда жену одного из жильцов уводят двое неизвестных. Да, согласился Павленко. Мы тоже об этом думали. Вот здесь её дом, а рядом соседний, где мы её нашли. Они обошли дом, направляясь к подвалу, у которого уже стояли двое сотрудников милиции. Первым шёл Мякишев, рассказывая что-то Резунову. Эксперты его интересовали гораздо меньше. В конце концов Именно от доклада полковника Резунова зависит его дальнейшая карьера. Пока он излагал свои доводы, почему задержал двух молодых друзей, Резунов согласно кивал головой, думая при этом, что на месте Мякишева поступил бы точно так же. Все факты были против этих двоих. И если бы пришлось выбивать из них признание силой, Резунов наверняка бы на это пошёл. Ему не хотелось признаваться даже самому себе, но он прекрасно знал что в подобных случаях преступников додавливают, заставляя сознаться, и не видел в этом ничего дурного. Никто пока не придумал иного способа получения нужных признаний. Все подошли к подвалу. Вниз вела небольшая лестница из четырёх ступенек, по которой они и спустились. Подвал был достаточно чистым. Здесь всё же успели убрать. Просторное помещение метров 50 и ещё две небольшие комнаты. примыкающие к основной. На полу, видимо, лежала простыня. Мирозавец готовился. Пояснил Мякишев. Нашли несколько хлопчатобумажных волокон и отправили их на экспертизу, но пока там тоже ничего не обнаружили. Есть несколько волосков, не принадлежавших убитой. Возможно, они принадлежат убийце. Мы собирали всё, что смогли найти, буквально по миллиметру. Простыня Удовлетворённо кивнул Гортуев. "Ну да, действительно, он заранее готовился к своему преступлению. Вы не выяснили, откуда эта простыня?" "Уточняем. Проводим целый ряд комплексных экспертиз, даже привлекли московских специалистов. Но по оставшимся двум микроскопическим фрагментам трудно определить место изготовления и продажи. Хорошо, что мы нашли эти фрагменты и точно установили, что здесь была простыня" неразвита, видимо, ещё и брезгливый. Не захотела работать на пыльном полу. Интересно, как всё-таки пропали ключи? недовольно спросил Резанов. Неужели эта старая дура ничего не помнит? Она не очень старая, ей только 50, ответил Мякишев. Клянётся, что утром ключи были на месте. Она отлучилась на минуту, когда привезли молоко, чтобы купить его для внучки и быстро вернулась. А ключи обычно лежали в ящике стола. Она даже не сразу про них вспомнила, ведь в этот подвал давно никто не заходил. Только уборщица раз в месяц заглядывала и проверяла, чисто ли там. Когда на следующий день коцёржка хватилась ключей, то не смогла их найти, а сразу сообщить побоялась. Думала, что, возможно, забыла их дома. Тогда выходит, что преступник наблюдал за домом и знал, что здесь можно забрать ключи. предположил Гуртуев. «Отсюда и простыня. Это не спонтанное решение, а хорошо продуманное преступление. Я был уверен в этом». «И вы знаете, кто это сделал?» стрепенулся Мякишев. «Конечно!» «Само уверенно», ответил Казбек Измайлович. «У меня нет и малейших сомнений».